Глава тридцать пятая. Томми Картер долго и пристально смотрел в зеркало, разглядывая появившиеся под глазами мешки. Для него наступили трудные времена, однако внешний вид по-прежнему имел значение. Большую часть последних двух суток он провел в комнате для допросов, ни на миллиметр не отступая от своей версии событий. Отпустили его только вчера, поздно вечером. Странно, что их не держали максимальный срок в 72 часа. Возможно, гарды устали получать раз за разом одни и те же ответы. Вернувшись домой, он тут же позвонил Морону и Франко, и оба ответили, что прекрасно провели время. Это был их заранее условленный код о том, что на допросах не случилось ничего критического. У них не хватило времени обсудить, что же пошло не так во время работы, но это не значило, что он об этом не думал. Еще он задавался вопросом, можно ли обратить на пользу вновь возникшие обстоятельства. Если применить их правильно, то у него могут появиться новые союзники, хотя бы и невольные, среди тех самых людей, что пытались его ограбить. Но вначале нужно пережить следующие несколько дней. Следовало бы ожидать, что за ним и двумя его напарниками отныне будет вестись круглосуточное наблюдение с совсем иным подходом. Никакие малолетние исполнители гимнов не застанут теперь Гардов врасплох. Однако это лишь вопрос терпения и воли. Они уже переигрывали полицию раньше и смогут проделать это снова. Взглянув на лестницу, он увидел Эмер смущенно смотревшую на него сверху вниз. «Все в порядке, сестренка? Мне нужно в колледж, Томми, но снаружи полиции. Он улыбнулся ей своей самой теплой улыбкой. «Не обращай внимания, их интересует только я. Когда я выйду из дома, берег очистится мигом, окей?» Эмер кивнула и вернулась к себе в комнату. Томми в последний раз оглядел себя в зеркале, повернулся и открыл входную дверь. И был тут же ослеплен шквалом вспышек полдюжины фотокамер. «Томми, ты причастен к смерти офицера Ошея? Ты бандит, Томми? Как думаешь, что сказал бы отец о твоем поведении, Томми?» Томми протиснулся сквозь толпу. Четыре машины гарди стояли вдоль дороги, подвес каждой стороны улицы. В конце подъездной дорожки его встретила детектив Памела Кэссиди в сопровождении двух полицейских в форме. «А, Томми, доброе утро, сэр!» Томми указал пальцем себе за плечо. «Эти люди вторлись на мою территорию». «Ну что же», — произнесла с самым невинным видом. «Это область гражданских правоотношений». Или вы считаете, что они хотят причинить вам вред?» Томми ничего не ответил. «Я к тому, что вы имеете полное право позвонить в участок, но, знаете ли, в данный момент мы все немного заняты. Идет большая охота на убийцу полицейского. Возможно, вы что-то об этом слышали?» «Где Джон О'Доннелл, Томми?» — вмешался один из журналистов. «Хороший вопрос», — сказала Кесиди, сладко улыбнувшись. «Где ваш дружок Джон О'Доннелл?» Томми не понравилось это слово «дружок». Он повысил голос. «Как я неоднократно заявлял полиции в течение двух суток непрекращающейся травли, я понятия не имею, где находится Джон О'Доннелл. Последнее, что я от него слышал, он хотел заняться скалолазанием». «Понятно». «Как думаете, Томми, пулевое ранение может препятствовать его увлечению?» Томми двинулся вперед по дорожке. Он собирался придерживаться обычного распорядка дня и плевать, сколько полицейских или стервятников из бульварных газетенок за ним увяжутся. Двое полицейских в форме пошли впереди него, а остальная часть нежелательной свиты сзади. Через дорогу он увидел Банни МакГэри и детектива-инспектора Финтона О'Рурка, которые стояли рядом, опершись на капот одной из машин. Он кивнул им, и оба кивнули ему в ответ. «Кстати», — продолжила детектив Кассиди, сохраняя прежний жизнерадостный тон, будто она его помощник, информирующий о назначенных на день встречах — Боюсь, выборочная проверка показала, что задние колеса вашей машины не соответствуют спецификации, а за это полагается штраф. В том случае, если вы попытаетесь ездить на ней в ее нынешнем состоянии, вам будет выписан дополнительный штраф в размере 2000 фунтов, а также назначен тюремный срок до 6 месяцев. Кроме того, отдел доходов просил сообщить вам, что все ваши предприятия – таксомоторные парки, прачечная, ПАП и типографии – в настоящее время проходят финансовую проверку. Так что придется предоставить им всю бухгалтерскую отчетность за последние пять лет. Томми продолжал шагать, сохраняя ровный темп. Как и следовало ожидать, необычный парад привлекал множество взглядов. Однако, когда он пытался обменяться улыбками с соседями, показывая тем самым, что все в порядке, что нет ничего такого, с чем он не сумел бы справиться, они встречали его хмурыми взглядами или просто отводили глаза. Между прочим, Томми, мы не хотим, чтобы вы чувствовали себя одиноко, поэтому все проживающие на этой улице также проходят аудит. Это новая схема, которая сейчас обкатывается в отделе доходов. Кроме того, несколько ваших соседей уже наказаны за отсутствие актуальной телевизионной лицензии или неуплату транспортного налога. Мистер Джеймсон арестован за факт мошенничества способиями. Миссис Джеймсон тоже за нападение на офицера, арестовавшего мистера Джеймсона за мошенничество пособиями. Постепенно они добрались до угла улицы. «Да, чуть не забыла, если вы идете завтракать в паб «Прыгающая форель», то сегодня утром его закрыли из-за довольно длинного списка санитарных нарушений». Томми остановился, пошел дальше, потом снова остановился. Вокруг него, не переставая, щелкали фотокамеры. «Тебе больше негде завтракать, Томми?» «А где сейчас завтракает Джон О'Доннелл, Томми?» «Что предпочитает на завтрак убийца полицейских Томми?» Картер изменил курс и стал проталкиваться назад сквозь толпу, мимо ухмыляющихся журналистов и сотрудников гарди. «Потеряли аппетит, Томми?» — спросила Кэссиди. Пробираясь через толпу, он увидел Эммер в дальнем конце улицы. Она спешила к автобусной остановке, стремясь оторваться от пары полицейских и горстки журналистов. Томми посмотрел на Урурка. Тот пожал плечами. «Ты не можешь нарушать правила и устанавливать свои, Томми!» Крикнул Урурк. «Оно так не работает!» Томми повернулся и развел руками. «Если вы истинные журналисты, то почему бы не осветить действительно важные новости? Посмотрите, что творится! Настоящий террор со стороны государства! Где мои права человека?» «А удары у шее были права, Томми! Как насчет его детей?» – выкрикнул один из репортеров. Томми стал указывать на всех полицейских по очереди. «А как вам такое? Интересно, каким образом Гарди оправдывает расходы? Только представьте, сколько сил брошено на виндетту против одного невинного человека». Он смотрел на детектива-инспектора Орурка, но вместо него ответил МакГерри. «Сивис романус сум, Томми, просто ты до сих пор не понимал, кто тут на самом деле римляне».